В переговорной, кроме обычной мебели, имелся телевизор с большим экраном. Магия с нарочитой неуклюжестью уселась и подняла на меня глаза. Что вы хотите узнать? Нетрудно догадаться. Ага, еще бы. Кто ухлопал Вальдеса? Но я тут без понятия. Без понятия? Ага. А если б чего знала, давно бы сама притопала в ментуру. Верю, но иногда бывают какие-то догадки. «У меня ни одной». «Хорошо. Как вы ладили с Вальдесом?» «Вальдес был еще тем козлом. Но у меня у самой характер не сахар, так что мы с ним не ссорились». «Вы копались в жизни людей, которых он приглашал в свою программу». «Да, это тоже, кроме всего прочего». «А какую именно передачу вы готовили, когда Вальдеса убили?» «Репортаж про Лали Сипульведу». Она тогда только что родила, я собиралась поболтать с ее кузиной, у которой Лаля отбила жениха. Теперь он стал ее мужем, а кузина готова была помолоть языком, если ей сунуть чуток деньжат. О чем помолоть? Ну, сами понимаете, трехому день всякое, что Лаля, мол, очень плохо себя вела... что не подходило к телефону, когда сестрица звонила, что отказалась с ней объясняться. Малёк всякой гнусину, чтобы размазать лали, вполне хватит. А милая у вас работа, правда? А мне надо на жизнь зарабатывать. Вот, заделаюсь миллионершей, буду строгать с передачи про культуру для Би-Би-Си. Иронию свою она изрыгала как-то даже свирепо. А ещё маги вообще никогда не улыбалась. Мне она понравилась. Но в любом случае ведь не было ничего такого уж серьезного. Из-за чего эта самая Лали наняла бы кого-то убить Вальдеса, так ведь? — спросила я. — Нет, еще чего. В последнее время мы не такие подлянки кидали. — А какие именно можешь припомнить? — Это вряд ли. Надо поглядеть в архивах. — Я попрошу тебя сделать это чуть позже, а теперь скажи... Не оставил ли Вальдес какую-нибудь записную книжку, мобильный телефон, ну, что-то такое, что... Когда его шлёпнули, тут всё обшарили по ордеру от судьи, только ничего не нашли. Да, знаю, но я подумала, а вдруг? Этот Вальдес ушлым был дядькой. Не в его привычках было оставлять следы. Никаких следов. Только так он и работал. А когда ему звонили люди... — На звонки тебе приходилось отвечать? — Ага. Когда он уезжал в Барселону, звонил оттуда мне. Я ему сообщала, какие звонки были срочные, а про другие я записывала до его возвращения. — А у тебя нет никакого списка, где отмечались такие звонки? — Не-а. Их обычно записывают на отдельных бумажках, а потом выбрасывают нафиг. И он так делал. — А случалось, что звонки повторялись? Ну, насколько помню, были такие. Звонила как-то его бывшая жена. Звонили из барселонских журналов. Какой-то зритель, вонючка настоящая. Не помню, надо получше подумать. А ему ни разу не звонил человек по фамилии Лезгану. Она собралась, было мотнуть головой, но остановилась. Да, звонил иногда, Он просил что-нибудь передать Вальдесу или оставлял номер телефона, где его можно найти? Она напряженно думала, но с лица ее так и не сошла гримаса скуки, видимо, ставшая от него неотделимой. «Нет, вряд ли. Хотя...» «Вот вы сказали, и я вспомнила, что в последние месяцы он звонил чаще, нередко по срочному делу, но не оставлял мне своего номера». Он говорил без иностранного акцента, скажем, итальянского. Она сердито фыркнула. «Послушайте, я ведь и правда не помню. Ну, вроде без всякого акцента, но точно не скажу». «Понимаю. А когда мы сможем заглянуть в ваш архив? Да хоть сегодня после обеда. Пока мне не дали нового шефа, я особо ничем не занята. А может, меня и вовсе отсюда попрут?» «Я приду после пяти. Договорились?» Она пожала плечами, что надо было понимать, как знак согласия. Потом мы молча встали, и как только переступили порог переговорной она исчезла, бросив мне лаконичное «пока». Я включила мобильник и увидела, что мне дважды звонил гарсон. Соединившись с ним, услышала голос, звучавший на фоне аэропортовских громкоговорителей. «Инспектор, я уже сажусь в самолет». «Как там у вас?» «Сыновья-служанки, судя по всему, чистые. В нашей картотеке не значатся, работают, вообще обычные люди. Один каменщик, а второй священник. Кто бы мог подумать, а? А почему бы и не подумать? Нет, всё-таки это занятно. Мы вроде бы и знать не знаем, откуда берутся священники, а потом раз, оказывается, это может быть сын каждого и всякого». К счастью, я уже давно успела привыкнуть к весьма странным умозаключениям Гарсона. Наконец он спросил, «А что нового у вас?» «Вот прилетите, все и расскажу. Мы пойдем обедать». «Знаете ресторан «Тупик» Тернера?» «Еще бы! Ну вот, буду ждать вас там в два часа». Я вспомнила когда-то давно читанный детективный роман, действие которого происходило в Мадриде. Там один герой, американец, говорит испанцу «Отведи меня в такой ресторан, где бы никогда не обедал Хемингуэй». А испанец отвечает «Откровенно признаюсь, трудную ты мне задачку задал». Никто в точности не знает, где на самом деле столовался писатель, но похваляются этим хозяева любого старого заведения. А вот клиентам тупика он был вне всякого сомнения. Так или иначе, мясо там было отличное, да и сам ресторан показался мне очень красивым. Дожидаясь младшего инспектора, я заказала себе вина и провела время, рассматривая фотографии с посвящениями, развешанные по стенам. В четверть третьего явился гарсон. Видок у него был такой, что краши в гроб кладут. Он рухнул на стул. Очень устали, Фермен. «Кто устал? Я?» — Ничуть. Я могу целую неделю не смыкать глаз. Это уже не раз проверено. Правда, через неделю начинаются глюки, ну а потом я уже труп, хотя до трупа ещё ни разу не доходило, если только вы теперь не доведёте. — Не преувеличивайте сейчас, вы, на мой взгляд, свежи, как утреннее солнышко. — Я лучше промолчу. Потом я налила ему бокал риохи, мы заказали официанту еду, а тем временем я рассказывала ему о своих беседах в студии, о том, что нас ждет после обеда. Тут нам принесли первое блюдо, и мой чудесный помощник с такой жадностью накинулся на куропаток под маринадом, словно боялся, что они вот-вот упорхнут. Востановив немного сил, он вздохнул и признался, что теперь чувствует себя куда лучше. А ведь как все могло чудесно получиться? Детали сходились, — начал рассуждать горсон Марта Мерчан неожиданно узнает, что ее бывший муж каким-то образом огреб кучу денег. Она нанимает сына своей служанки парня с криминальными связями, чтобы тот убил Вальдеса. Но денег они так и не находят. Деньги в Швейцарии. Это называется квадратурой круга горсон Уже для первой же детали мы не находим правильного места, откуда Вальдес взял столько денег. А какой вывод напрашивается, когда происхождение денег туманно? Что тут наверняка дело нечисто. И это мне известно, инспектор. Я же не вчера родился. И вот еще что. А каким образом могла бы узнать про деньги бывшая жена? И какие у нее были гарантии, что она найдет деньги, если она понятия не имела, где они хранятся? Я ведь только и сказал, что было бы здорово, если бы к этому все свелось. Эти чертовы деньги и вправду окончательно запутали ситуацию. Что вы скажете о работе, которая нас сегодня ждет? Вот представьте себе, что мы обнаружим пару случаев, когда Вальдес в своей программе от души полил кого-то грязью. Ну, прямо-таки шикарнейших случаев. Обиженный решил отомстить за публичный позор. И Вальдеса прикончил. «Версия вполне правдоподобная, но ее, опять же, никак не свяжешь с деньгами, будь они неладны. Если так рассуждать, то мы должны заниматься только поиском источника этих денег, а все остальное отодвинуть в сторону». Я скатала из кусочка хлеба маленький шарик и щелчком отправила его в полет. Настроение у меня было хуже некуда. «А вы думаете, я знаю, как нам теперь быть?» Не отчаивайтесь, инспектор. Во время одной из проверок всплывет что-нибудь и про эти деньги. Сразу станет понятно, откуда они, да и многое другое. Беда в том, что сами по себе деньги не имеют ни лица, ни глаз, ни даже сердца. Их путь чертовски трудно отследить. А вот вы убили бы человека за 100 миллионов. вальдоса я прихлопнул бы даже за жалкие сто тысяч. И даже даром. Уж можете мне поверить. Я рассмеялась и, наконец, доела свой чулитон. Большой кусок, обжаренный на гриле с обеих сторон говяжьей вырезки. Пока мы ждали кофе, младший инспектор сказал. — А вы знаете, что здесь частенько ужинал Хемингуэй? — Да, и напивался. — Эх, какие времена были! Торера, Ава Гарднер, игорные дома, роскошные автомобили... «Чистая мифомания, и ничего общего с реальностью все эти легенды не имеют. А вы заметили, кстати, что сейчас в Мадриде кругом только и видишь служащих международных компаний и министерских чиновников?» «Ничегошеньки-то вы не понимаете, инспектор. Никакого полета воображения. Хемингуэлли был мужиком что надо. Образованный турист». Гарсон принялся ворчать себе под нос. Да уж, конечно, и Ава Гарднер всего лишь миленькая девушка. Главное — сказать что-нибудь поперек, и больше ничего. Я внимательно на него посмотрела. Никогда не слышала, чтобы он так мечтательно говорил о подобных вещах. А еще я подумала, что когда-то Гарсону страшно хотелось прогуляться по Гран-Ве с какой-нибудь... красоткой, или побывать на премьере фильма вместе со знаменитыми актерами, или стать прославленным Тореро, чтобы в его уборной толпились американские миллионерши, накачавшиеся виски сходившие по нему с ума. Но если такие мечты преследовали его когда-то, все это, разумеется, осталось в далеком прошлом. И сегодня Гарсон просто пожилой мужчина, падающий с ног от недосыпа, и болтающий о славном прошлом, которого он знать-то толком не знал. «Я бы вам посоветовала отправиться в гостиницу и устроить себе сиесту, а я позвоню, когда покончу с делами на телестудии. Договорились?» «Я приехал сюда работать». «Отлично. Тогда это будет не совет, а приказ». «Не хочу весь остаток дня терпеть ваше дурное настроение только из-за того, что вы не выспались». Ему пришлось починиться, А я вернулась на студию «Телетотель», где меня уже дожидалась милая магия. Как легко догадаться за прошедшее с нашей утренней встречи время, манеры ее лучше не стали. Она едва кивнула мне в знак приветствия и повела в архив. Он помещался в маленькой комнате, где стоял один стол с компьютером. По стенам выселись стеллажи с архивными материалами. Магия селась перед монитором и спросила, «Так чего вам надо-то?» Я закурила и бросила на нее уничтожающий взгляд. Сделала одну затяжку, вторую, и продолжала молчать. Она впервые занервничала. «Что-то не так?» — спросила маги И в ее тоне поубавилась наглости. «Послушай, маги мне тоже не слишком нравится наша жизнь». и меня тоже выводят из себя некоторые радости нашей цивилизации. Так вот, поскольку сама человек низ, сказать, чтобы добрый и мягкий, буду тебе весьма признательна, если ты сменишь тон и начнешь, наконец, мне помогать. Иначе я могу заподозрить, что ты каким-то боком причастна к убийству Вальдеса и пытаешься ставить мне палки в колеса. — Я? Да мне все! — Да, знаю, все это тебе до фени. но ты готова всячески мне содействовать. — Только скажи на милость, какого дьявола я буду пытаться что-то найти в этом компьютере, если не имею понятия, что там есть? Это ты должна сориентировать меня, ты должна подумать и выбрать те случаи, которые вызвали скандалы или резкие протесты, иначе говоря, которые сильно кого-то задели. Понятно излагаю? — Да, — ответила маги И во взгляде ее я уловила что-то новое. Наконец до нее дошло, что я не собираюсь с ней чикаться. Она почувствовала, что я умею как следует надавить, и это ей, безусловно, понравилось. «Ладно. Вас устроит, если мы вернемся на три месяца назад?» «Отлично. Три месяца. Подходящий срок, если кто-то решил убить Вальдеса за то, что тот нагородил в своей программе. Тогда оттуда и начнем». Она вытащила грязную жвачку из потрёпанного кармана и, принявшись энергично жевать, застучала по клавиатуре. Только теперь я заметила, что мочку её правого уха украшали две серьги в виде черепов. В левой мочке среди множества серёжек выделялась одна в виде двух скрещенных костей. «Сейчас посмотрим», — сказала она, — «у кого из этих ублюдков случилась буза с шефом?» Маги не особенно следила за своей речью. Это дало мне надежду, что настроение ее переменилось, и она включилась в работу. Я опять закурила, мне стало как-то спокойнее. «А вы, видать, из тех, что решили погубить свои легкие», — бросила она. «Забудьте о моем здоровье и сосредоточьтесь, маги». «Меня зовут Мария Магдалена, но, как сами понимаете, с таким имечком жить стрёмно Вот я и превратилась в маги». «Понятно». «Это я к тому, что, может быть, вы предпочитаете звать меня настоящим именем? Полицейские, они же, в общем-то, дремучие!» Я сосчитала до трех и только после этого заговорила. «Довольно, маги!» Она пожала плечами, показав таким образом свою непрошибаемость. Наверное, привилегию называть ее Магдаленой она считала знаком высшего доверия, но мне вряд ли хотелось вставать с ней на более дружескую ногу. Я слышала, как она напевала что-то, не на миг не прерывая свои поиски. Наконец маги выбрала из архивов материал, который решила вывести на экран и прочитала. биатрис Дель Пираль. Вот она тут. Знаете, кто это? Понятия не имею. Та еще штучка. Исполнительница испанских танцев. Только не подумайте, не из тех, что танцуют во всяких там конкретных ансамблях. Она и совсем захудал их. Фламенко для туристов, ну, там, Иисус за мной стоит и прочая лабуда. Хотя, как я узнала, сама-то она и вообще родом из Галисии. Смехотища! Примечание. Родина Фламенко — Андалусия, поэтому уроженка Галисии... Северо-запад Пиренейского полуострова вряд ли может соперничать с андалузцами в этом жанре. Конец примечания. Так что с ней случилось? Она прославилась тем, что закрутила роман с армению Костельо, банкиром. Уж не знаю, что он ней такого нашел. Но вроде бы готов был бросить из-за этой танцовщицы жену. А тут нам кое-кто и свистнул, что видели пару раз, как она вечерком выпивала с одним придурком с дискотеки. Стала я разнюхивать, но ни в одном агентстве подходящих фотографий не нашлось. Ну, тогда, значит, Вальдес пообещал мне премию, если я их надыбаю. Мы с моим приятелем и занялись этим дельцем. терпение нам не занимать. Ходили за ней по пятам и через пару месяцев все-таки своего добились. Я заснял её в обнимку с красавчиком, да он ещё при этом руку свою ей вырез платья запустил. О, лёд! Ну, а потом что было? Да ничего особенного. Отнесла я фотки шефу, он состряпал репортаж, показали всё в передаче, и шуму вышло ужас сколько, потому что банкир с этой бабой строили из себя влюблённых и всюду светились вместе, интервью направо и налево давали, Ну, понятное дело, свадьба накрылась, плясу не осталось с носом. Банкир сильно обозлился, хотя и молчал в тряпочку. На дне ведь вся страна потешалась. В банке его выперли из административного совета. На него и так там косо смотрели, когда он начал в журналах маячить со своей шлюхой. Но наша передача стала последней каплей. «Ну, как вам? Печатать?» Я молча кивнула, Раздумывая над услышанным, маги запустила принтер. А угрозы от них были. Мужика, видать, заслали в пустыню Сахару, никак не ближе. Короче, из Мадриды он исчез, и что с ним потом стало, понятия не имею. А она конечно, просто взбесилась. И однажды подловила Вальдеса в аэропорту. «Ну, устроила кипиш!» — обзывала по-всякому, и даже морду хотела набить. Но шеф чего-то такого ожидал, поэтому в последние дни таскал с собой фотографа. Тот всю кутерьму и заснял. Вальдес пригрозил ей, что подаст на нее в суд. На том она и угомонилась. Больше не рыпалась, небось, в какой-нибудь бордель поступила. «Классно, да?» «Ты мне всю информацию распечатала?» «Да, сейчас еще чего-нибудь поищу». Я просмотрела только что вылезшие из принтера страницы. Там имелись адреса и номера телефонов обоих героев. Распечатку я убрала в сумку. Маги пылала энтузиазмом. Она колотила по клавишам компьютера с обычным для нее видом, который можно было бы определить как смесь вульгарности с ультрасовременностью. «Вот еще, инспектор. Хасинто Руиз Норуайл. Слышали про такого?» «Никогда». «Вам следовало хотя бы изредка смотреть нашу программу. У меня и без того есть чем заняться. Ну, поплавать иногда в говне тоже полезно, чтобы понять, в каком мире ты живешь». «Вы не можете обойтись без таких выражений? А что, вас раздражает мой словарь? Вот вам еще одно подтверждение того, что полицейские, они от жизни слегка отстали. Хватит трепаться, маги!» «Ладно, буду обходиться без выражений, хотя, надо заметить, ваше «хватит трепаться» звучит тоже не слишком изысканно. Могли бы сказать, сконцентрируем внимание на главном». Я не верила своим ушам, поэтому с кривой улыбкой спросила, «Так что ты там выловила?» «Ах, да, Хасин туруис Норуэлл по прозвищу Маркиз. Его так зовут, потому что он и на самом деле Маркиз». в родстве с английской королевой или эфиг его знает с кем черт в карманах у него ветер гуляет но без него не обходится ни одна тусовка ни один прием его присутствие как будто придает им весу он держится и таким покорителем женских сердец потому что из себя писанный красавчик и одевается как картинка из модного журнала он несколько раз появлялся в нашей передаче и один раз у него даже брали интервью И все было нормально. Он получал свои денежки и привет. Пока некий рекламный деятель из Марбелии не решил использовать его в рекламе района с роскошным жильем. В общем, раскрутили они это дело. Маркиз стал лицом этого района. И тут до моего шефа доходит одна хохмочка, связанная с финансовым прошлым Маркиза. Слухи текли из Лондона. Туда-то мы и двинулись с Ремихио. а Ремихи — это мой приятель, а еще, скажем так, интимный друг. В Лондоне мы быстро убедились, что полученные Вальдесом сведения кое на чем основаны, поэтому стали расспрашивать, о кое-где и покупать информацию там да сям, и точно установили. Долги у Маркиза были везде, даже в соседнем с его жильем пабе. Кроме того, его обвинили в мошенничестве, когда он работал в некой лондонской компании, а в довершение всего... Поймали с наркотиками. Ничего серьёзного. Только для собственного употребления, но штраф ему припаяли. И завели на него карточку в полиции. «А вы эту бомбу привезли в Мадрид?» «Точно. Эх, что тут началось, когда мы обо всём этом рассказали в передаче? С документами и прочей хернёй. Эти из Нового района своё слопотали». Им пришлось даже менять название всего жилищного комплекса. — Погодите-ка, дайте глянуть. — Ага. Назывался он Маркизовы сады, а стал называться подсолнухи. — Заурядненько так. — Ну, а Маркиз? — Чего тут говорить? Дело это у него накрылось. Да и ничего другого он уже затеять не смог бы, даже если бы что и подвернулось. Сначала-то он стал пыжиться и клялся каждому встречному, поперечному, что подаст, мол, на нас в суд, что мы оскорбили его честь и достоинство, но ничего, само собой, не сделал, проглотил, как миленький. — Как вам история? Печатать? — Да, напечатай. Мне еще вот что любопытно. А вам Вальдес за это тоже премию отстегнул? — Нет. Предполагалось, что две недели в Лондоне уже само по себе что-то вроде премии, хотя мне пришлось там как следует попахать. Да и приятелю моему я тоже расходы оплатила. Несправедливо, а то! Впервые за время нашего знакомства на лице ее появилась искренняя улыбка, и на меня она посмотрела куда приветливее. Я же говорю, что не все копы одинаковые, случаются и вполне сносные, но на беду... Я оборвала ее довольно двусмысленный комплимент, бросив сухим тоном. Есть что-нибудь еще? Я вот подумала еще об одном случае. Он того стоит искать? Разумеется, я для того сюда и пришла. На лице маги вновь отразилась космическая скука. И вскоре она отпечатала мне материалы, связанные с маркизом. Пока я их листала, она опять застучала по клавишам и опять сунула в рот жвачку. Я убедилась, что и в этих материалах имелись нужные мне адреса и телефоны.